Подводный мир погрузился в черный непроницаемый мрак. Устав от трудов и забот, океанавты прилегли, чтобы отдохнуть. Неожиданно шатер начали сотрясать какие-то сильные непонятные толчки. Джон и Роберт вскочили на ноги и прислушались. Так вот в чем дело. Огромный окунь напал на сардин. Рыбешки собрались на свет прожекторов под водой, и окунь, раскрыв пасть, как бульдозер, черпал их из воды. Стая сардин беспорядочно металась со стороны в сторону, то и дело натыкаясь на резиновые стенки шатра и сильно сотрясая их, вместо того, чтобы бежать в рассыпную. В общем, соседи оказались слишком беспокойными, а с ней нечего было и думать. Остаток ночи океанавты проводят, ворочаясь сбоку-набок. Утром следующего дня роберт и Джон вновь покидают свой нейлоновый дом и направляются на работу. Они проводят в открытом море в общей сложности еще три часа. Напоследок они сфотографировали друг друга на память. На такой глубине люди еще никогда до того не представали перед объективом фотоаппарата. Помимо шатра и лифта в распоряжении океанавтов находился небольшой куполообразный пневматический домик, напоминающий опрокинутую вверх дном огромную пиалу. Линк назвал его «Иглу» за сходство с хижиной эскимосов. «Иглу» не имел каких-либо опор, фундамента или понтонов. Он устанавливался прямо на грунт и удерживался на дне тяжелым балластом. На этом клочке подводной суши Роберт Стенни и Джон Линдберг, сняв акваланги, могли вести различные сухие работы. В помещении «Иглу» поддерживалось такое же давление, как и в шатре, поэтому пребывание здесь ничем не грозило океанавтам. В будущем осушенные таким образом участки дна могут стать рабочими площадками, удобными для возведения фундамента глубоководных сооружений, для монтажа устьев нефтяных скважин, при проведении геологических исследований, археологических раскопок. 2 июля в 13 часов 20 минут сверху сообщают, что эксперимент закончен. Два дня и две ночи находились Роберс Тюнии и Джон Линдберг на дне моря. Пора возвращаться. Океанавты покидают шатер и входят в лифт. Но едва они успели хлебнуть свежего воздуха, как их сразу же заключают в барокамеру. В этой стальной квартире, более удобной и просторной, чем их маленький надувной домик, они прожили еще 96 часов. Прошло целых шесть суток со дня начала эксперимента, прежде чем Роберт и Джон смогли насладиться земным воздухом. Живые и невредимые вышли они из декомпрессионной камеры, такие же жизнерадостные, как прежде, но только чуточку побледневшие и заросшие густой щетиной. Каковы дальнейшие планы Эдвина Линка? Как и Кусто, он твердо уверен в том, что глубина, покоренная Джоном Линдбергом и Робером Стенеи, не предел для человека. В одном из экспериментов, осуществленных с участием Линка, белые мыши подвергались давлению соответствующему погружению на фантастическую глубину – 1200 метров. Зверяки остались живы, здоровыми и бодрыми выглядели они и по окончании декомпрессии. Этот удивительный эксперимент вселяет реальную надежду, что граница погружений будет значительно сдвинута и для океанавтов. Ближайшая цель Эдвина Линка – основать подводную обитаемую станцию в океане на глубине 180 метров, а затем перекочевать на 300-метровую глубину. В осуществлении этих планов очевидно не последнюю роль сыграет глубинный ныряльщик – самоходный аппарат наподобие подводной лодки, недавно сконструированной Линком для исследования морских глубин. Новый труженик моря оборудован декомпрессионными камерами. На его борту есть надувная палатка и мастерская, которые могут быть установлены на дне рядом с ныряльщиком. Да и сам аппарат может стать неплохим жильем. Эдвин линк утверждает, что в этом миниатюрном корабле можно жить и работать в течение нескольких недель. Они пришли. О, как их много сразу! Ингер. 6 недель в подводном цепеллине». Казалось, что это была премьера международного кинофестиваля, а не научный симпозиум. Огромная толпа людей осаждала зал заседания. Пришлось установить очередь на места, а каждый доклад повторять для другой аудитории. Люди самых разных профессий – океанологи, моряки, геологи, биологи – Инженеры по радиоэлектронике и судостроители, физиологи, представители широких научных кругов и промышленности собрались в Вашингтоне, чтобы послушать отчет о недавно закончившейся подводной экспедиции